Глава 3. Сеанс связи со звездой состоялся на следующий день. Я знал, что орбитальная станция неотлучным стражем двигается за чёрной луной, чтобы перехватить возможные падение осколков, и поэтому недоступна большую часть суток. Да и в период открытого окна трансляция осуществлялась по особому регламенту. который подразумевал срочные сеансы только в связи с серьёзными происшествиями. Эрго, технические специалисты-синтетики, заведовавшие главным передатчиком башни-иглы, объяснили, что открытого канала для болтовни не существует, только дежурные суточные подтверждения и внеочередные вызовы, обязательно маркируемые глифами тревог. Создавалось впечатление, что космо не особо настроено на общение, только по делу, и не более того. Как же они существуют там, в своём замкнутом крохотном мирке. Однако Гнозис постарался, да и имелся повод изменение директив стилара Кроме того, требовалось понять, на чьей они вообще стороне, поддержат ли в грядущей войне и почему нанесли удар копьём, анголоски которого докатились даже до города. Мы с Кастером ждали. Воин, хотя и входил ранее в Совет, Никогда не вел переговоров с лидерами звезды. Он немного рассказал мне о них, в основном то, что я знал и сам. Закрытый социум, ведущий свой род от нескольких сотен офицеров звездного флота, запертых на орбитальной платформе. После импакта они оказались вынуждены выживать в замкнутом пространстве. И пока не нашелся надежный способ сообщения с поверхностью, прошло несколько десятков лет. Сквозь скупые строки архива Стеллара, рассказывающие хронику звезды, кровью проступала история, достойная авантюрного романа, о попытках высадки уцелевших флайингов на искорёженную землетрясениями Землю, о поиске еды и ресурсов, о контактах с выжившими и нападениях Азур-чудовищ. Первые годы планета была окутана пылью и пеплом, на поверхности погибло почти всё живое. В сумерках свирепствовали растущие отвари. Наверняка были инциденты с выжившими людьми и только родившимися инками. Поэтому и сформировался запрет контактов о посещения извне. Потомки экипажа звезды представляли собой то ли клан, то ли подобие закрытого аскетичного ордена со своими загадочными традициями. Они сохранили многие технологии утопии, утерянные на Земле, но не спешили ими делиться. вероятно, резонно опасаясь за свою безопасность. А сейчас для нас звезда была шансом и козырем. На город двигались многочисленные армии и мегачудовища. И даже по предварительным подсчётам стало ясно, что имеющихся абсолютов и ядерных ракет не хватит, чтобы остановить их на подступах. Нужна поддержка, и информационная, и военная. Хотя звезду сложно было назвать верным союзником города, Она точно являлась партнёром, заинтересованным в дальнейшем сотрудничестве. Старые соглашения, заключённые ещё с Элейной, никто не отменял, несмотря на смену власти в городе. Минута в минуту, секунда в секунду, в назначенное время под ретранслятором появилась голограмма представителя звезды. Старик. худой Очень высокий и сухой, как спичка. Костистое лицо, лысый череп, тонкие ниточки губ. Бровей будто вообще нет, как и прочих признаков растительности на лице. Типичный космос со всеми отличиями, появившимися за сотни лет развития в околоземном пространстве. Я не представлял, зачем обитатели звезды замкнулись в своём мерке, отказываясь жить на поверхности. Но факт оставался фактом. Единственной уступкой стали несколько десятков трибутов, ежегодно обучаемые в Тимусе по отдельной программе. Представитель звезды коротко кивнул, поднимая руку в старом салюте Звёздного флота. На нём был чёрный-синий элегантный мундир, полная копия древней формы военно-космических сил Земли, традиции которых тщательно хранили на орбитале. Жёсткий воротник блестел тройной серебряной звездой, что в табеле о рангах означало «Чин Гранд Координатора Звёздного флота». Высшее офицерское звание — аналог Гранд Стратега в иерархии Стеллара. Мы молча повторили воинское приветствие. «Я шестой командор звезды, координатор. Личное имя не имеет значения», — произнёс Космос крипучим голосом. «Шёпот, как я полагаю, всё». «Совет Архонтов не зложен», — ответил Кастер. «Выживших ждёт суд. Город теперь представляем мы. Я Кастер, командир Легиона. Это Грей, новая инкарнация Прометея». «Мы уже в курсе произошедшего, инкарнаторы», — спокойно произнёс командор. Он смотрел только на меня. Кастер его будто не интересовал. «Что с нашими детьми?» Трибуты звезды, перешедшие на сторону Архонтов, сдались вместе с остальными частями лоялистов. Насколько я знал, среди них были пострадавшие, но никто не погиб. В отличие от других трибутов, сражавшихся на нашей стороне, Там количество жертв исчислялось десятками. Космоберегли, к ним всегда проявляли особый подход. Я заметил это в процессе обучения. «Они у нас, с ними всё в порядке», — сказал я. «Занятия в Тимусе остановлены, клятва будет пересмотрена. Есть два варианта. Либо они остаются в городе, либо вы можете забрать их назад. Космодром сейчас контролируется нашими силами». «Второй вариант», — бесстрастно выбрал командор. «В таком случае мы должны подтвердить взаимные гарантии и получить ответы на некоторые вопросы», — жестко сказал я. «Вы готовы по-прежнему сотрудничать с городом?» Вопрос был по большей части риторическим. Город мог обойтись без звезды, а вот орбитальная станция без поставок с поверхности нет. Космос зависели от нашей доброй воли. Раньше сотрудничество было взаимовыгодным. Звезда делилась разведданными, альфа-схемами, и эргоспециалистами, технология производства которых сохранилась только у них. А город обеспечивал стабильные поставки материалов для репликаторов и еды. Кроме того, существовали древние протоколы, подписанные в первые годы города. Нечто вроде позднейшей клятвы кланов, где звезда несла функцию некоего щита и обязывалась принимать участие в ликвидации опаснейших тревог. «Мы готовы подтвердить клятву?» «И наши гарантии», — ответил координатор, скрепив руки за спиной. А с условиями обстоятельства изменились». «Что за условия?» «Об этом чуть позже. Сейчас я хочу сказать, что, хотя мы признаём тебя инкарнацией Прометея, наши старые соглашения не имеют силы. Ты не он, поэтому не можешь требовать от нас выполнения того, что было обещано ему». Я не понимал, о чём он говорит, но постарался не подать виду. Очевидно, между Прометеем и Звездой существовали секретные соглашения. И сейчас командор Звезды открыто отказывался от них. Признать его правоту означало утратить инициативу. Поэтому я перешёл в наступление. «Эми и тело не имеют значения. Суть прежняя, и наши соглашения тоже остались в силе». «Нет». город отрезал космо. Ты, не он. ты потерял звание, память и всё, чем был Прометей. Мы не позволим себя обмануть. У тебя больше нет права приказывать звёзде. Поэтому вы ударили копьём по городу, чтобы не исполнять старые обещания, данные Прометею. Нет. Ваша революция представляла угрозу функционированию города и выполнению клятвы. «Прежний Совет Архонтов предоставил доказательства, что вы действуете под внешним управлением враждебных сил», — спокойно ответил координатор. «Поэтому орбитальный удар был нанесен по просьбе города, согласно нашим обязательствам». «Сейчас вы тоже считаете, что мы действуем под внешним управлением?» — не выдержал я. Вся наша дипломатия катилась в бездну. Звезда повторила то же самое, что говорила мне Мора. в чём был убеждён шёпот. Мятеж был орудием левши, призванным изнутри ослабить город. Они ошибались лишь в одном, считая, что я делаю это намеренно, являясь агентом одержимых, тогда как всех мятежников просто использовал кое-кто другой. «Нет, ваш статус изменился. Пришли изменения глобальных директив Стеллара. К тому же...» — губы и скулы командора «Звезды» дрогнули. Я впервые увидел на его лице подобие человеческих эмоций. «Нам всё равно необходимо работать с любыми властями города. Поэтому мы признаём вашу легитимность и право говорить от лица города». Я вздрогнул. Сказанное означало, что у косма имелся доступ к системе Стеллара. Источник информации в городе, потому что они были в курсе происходящего здесь. системы могли работать только инки. Обычным людям она была недоступна. Или я ошибался? «На звезде есть инкарнаторы из тел спросил я. «Нет. Согласно допускам, здесь не могут находиться, а люди...» — холодно ответил командор. «Мы бережно храним наш генофонд. Сейчас он является наиболее чистым из всех земных популяций. Я знал о том, что на орбитале бредит чистотой крови». Их курсантам запрещались отношения с другими трибутами Тимуса. Ходили слухи, что Космо считают своей миссией заселения Земли после уничтожения всех прочих людей. Якобы только у них сохранился неприкосновенный генофонд землян, не затронутый Азур мутациями. Это опровергалось хотя бы тем, что на звезде тоже появились одарённые, да и близость к чёрной луне, колоссальному аэзлучателю как бы намекала. Как бы там ни было, при взгляде на космо, в голову скорее приходило слово «деградация», чем «возрождение». «Тогда каким образом вы узнали об изменениях директив Стеллара?» «Наша платформа, Звезда-3, является одним из семи орбитальных ретрансляторов, которые должны были поддерживать глобальную общемировую сеть Стеллара», не моргнув глазом, сообщил командор. «Вам это неизвестно?» У нас имеется терминал, доступ к системе, необходимые полномочия и особые директивы Стеллара, которые касаются только звезды. Общемировая сеть Стеллара. Я слышал о ней раньше. Проект инкарнации подразумевал глобальный охват земного шара. По задумке создателей, система должна была стать всеобъемлющей. Любое действие инкарнаторов, любой поступок и изменение статуса не остались бы незамеченными. Видимо, связь с системой планировалась интерактивной в любом месте. А терминалы, монолиты — это уже позднейшие попытки хоть как-то расширить и упорядочить охват. Значит, павшие при импакте звезды, в том числе были и ретрансляторами Стеллара. Интересно, интересно. Я начинал понимать, что несовершенство правил и многочисленные костыли системы связанной с тем, что сеть работает лишь фрагментарно. Она сломана и не подлежит восстановлению. Прометей, видимо, долго пытался это сделать, а в итоге пришёл к выводу, что полумеры не решат проблему. Проще устранить Чёрную Луну, чем восстановить замысел создателей системы Стеллара. «Мы готовы вернуть ваших трибутов и готовы полностью выполнять условия по вашему снабжению», — сказал Кастер. чуть коснувшись моего плеча. Кажется, он предлагал слегка снизить градус дискуссии. «Но существованию города угрожает опасность. На нас двигается армия врага. Вы должны знать об этом. Многие разведданные, которые мы нашли у прежнего совета, они могли получить только с вашей помощью». «Мы знаем о намечающейся войне», — чуть кивнул координатор. «И аналитика не на стороне города». «Поэтому нам и нужна ваша помощь», — сказал я. «Разведданные, информация и, возможно, военная поддержка. Когда чудовища выползут на сушу, возникнут многочисленные тревоги. Вы готовы помочь их ликвидировать? Ударить с орбиты копьями? Или что там есть в вашем арсенале? По армиям мутантов? По базе противника?» «Вы должны понимать, что запасы древнего оружия невосполнимы». сказал координатор. «Содержание арсеналов «Звезды» — военная тайна, но они не бесконечны. «Вы поможете городу?» — на скулах Кастера набухли угрожающие желваки. «У «Звезды» уникальная функция», — произнёс командор в ответ. «Мы обеспечиваем безопасность всей Земли. Мы поддерживаем карантинную зону Чёрной Луны, не допуская падения новых осколков». В меру своих сил, конечно. В любой момент может начаться форс-мажор. Поэтому мы не имеем права раскидывать копья направо и налево. Если город падёт, вы понимаете, что вам тоже придёт конец? Что вы будете пить и есть? Где возьмёте расходники для ваших репликаторов?» Уголки губ командора звезды поползли чуть вверх, обозначая снисходительную усмешку. «Город, конечно, важен». но не так, как звезда. Не переоценивайте свою значимость. Звезда существовала задолго до города и будет светить в небесах после того, как от города не останется и камня. У нас есть запасы и необходимые ресурсы, чтобы выжить. Я внимательно изучал мимику косма, пытаясь понять, блефует ли он. Но Микку пожала плечами. Координатор то ли от природы был непроницаем... то поднаторел общаться с инквизиторами, способными читать человеческие эмоции, как открытую книгу. Определить его правдивость было сложнее, чем у бесстрастного синтетика. Он показывал только то, что хотел показать. «Значит, мы ошиблись. Звезда не так уж и зависима. У них есть своя гидропоника, пищевые репликаторы, флайенги и шаттлы. Вероятно, есть и иные возможности поставок с поверхности». А может, они уверены, что мы не отстоим город и планируют договориться с его новыми хозяевами? С левшой, с бродягами, святыми и одержимыми? Фантастика. Но нельзя упускать эту версию из вида. Значит, вы отказываетесь от своих обязательств? От клятвы? Нет. Я сказал, что обстоятельства изменились, и у нас есть определённые условия. Какие? Отдайте наших детей. За каждого вы получите легионный альфа-комплект. Также мы выделим 10 боевых эрго-класса «Майлз» в полном снаряжении. Вы получите информационную поддержку звезды, данные о количестве и перемещениях вашего противника. 100 альфа-комплектов. И за каждого трибута синтетика в обмен. Перебил я его. Координатор замолчал, сухо поджав губы. Затем неохотно произнёс. «Хорошо. Звезда согласна. 100 комплектов и боевые эрго. Один к одному. Так что вы хотите за боевую поддержку?» «Второе условие такое. Мы предлагаем отправить ядро Стеллара на звезду». «Что?» — удивлённо выдохнул я. «Переместить ядро Стеллара на звезду. Мы не уверены в дальнейшем существовании города». Там Стеллар будет в безопасности. Так как глобальные директивы Стеллара изменились, мы считаем это первым этапом перемещения Стеллара на Чёрную Луну. Только после того, как ядро будет у нас, звезда окажет городу необходимую военную поддержку. Кто бы ни победил, рисковать Стелларом не имеет смысла. Согласно расчётам наших аналитиков, это наиболее рациональное решение. «Это немыслимо», — прошептал Кастер. «Грей?» Предложение «Звезды» застало меня врасплох. Отдать ядро им. Что за бредовая идея. Рациональным это казалось только аналитикам «Звезды», а всех инков ставило в крайне неудобное положение. Естественно, соглашаться на такое я не собирался. В таком случае и возвращать трибутов, пусть даже за весомый выкуп, не имело смысла. Проще увязать их с военной поддержкой. Не будут же космос спокойно смотреть, как на стенах города умирают их немногочисленные дети. «Если вы не вернёте нам трибутов, отношения будут разорваны», — предупредил координатор, словно прочитав мои мысли. «Звезда это переживёт. А вот вы вряд ли. Готовы сейчас дать ответ?» «Нет». «Отложим решение до следующего сеанса связи», — выдавил я. «Хорошо», — холодно согласился командор. «Ещё одно. Мы получили ваш запрос по мониторингу района Нео-Арка. Мы провели его. Инфопакет выслан. Это мы сделали в качестве доброй воли, как жест уважения к городу. Надеюсь, вы тоже будете мудры и примите правильное решение. Айвэ». Он ещё раз отдал салют, и видеостолбы медленно погас. Сеанс связи был окончен. Мы переглянулись с кастером Переговоры прошли совсем не так, как планировалось. Звезда выдвигала неприемлемые условия. И было ясно даже без обсуждений, что отдавать им ядро Стеллара не имеет смысла. Но помощь Космо нам необходима. Причём не в виде подачек, а полноценная поддержка. орбитальные удары и вся возможная информация с сенсоров. Этот вопрос требовалось решить в нашу пользу. Хорошо ещё, что командор не стал сжигать мосты и под конец даже безвозмездно поделился запрашиваемыми данными. Значит, не всё потеряно. Инфопакет касался ситуации в районе Нео-Арка. Незадолго до мятежа шёпот послал туда две полностью снаряжённые когорты Легиона. чтобы не дать подходящей из глубины архипелага группировки неприятеля захватить удобный плацдарм. Но всё пошло не по плану, и экспедиция перестала выходить на связь. Последнее сообщение, пойманное вчера, было крайне подозрительным. В нём повторялся закольцованный сигнал бедствия. Стеллар сформировал жёлтую тревогу, требуя выяснить судьбу пропавшего отряда. Я открыл информационный пакет. Снимки запрашиваемого района неоарка достаточно подробные и детализированные. Тихо выругался, по выражению закостеневшего лица Кастера понял, что он тоже изучает данные. «Невозможно», — произнёс воин. «Что это такое? Откуда? Работа одержимых?» — предположил я. «Похоже. Или шипы Нужно выяснить. Нужно отправлять разведгруппу». «Звезда может подождать, а вот наши парни нет». Я был с ним согласен. Выручать легионеров следовало немедленно. Насчёт звезды в голове вертелась интересные мысли которую стоило хорошенько обдумать. Но сначала требовалось щёлкнуть по носу тем силам, что решили вывести к Нео-Арку нечто по габаритам больше всего напоминающее «Титан».